Но в таком случае мне потребуется помощь. И я обратился к Марку. Теперь уже мы вдвоем увлеченно писали сценарий. Мы работали, работали, работали. Забавных сюжетцев становилось все больше. Тут Марк понял, что вдвоем нам тоже не справиться. Оказывается, я и сам не понимал, как высоко установил планку. — Нам без настоящего продюсера не обойтись, — сказал Марк. Серьезно, удивился я. «Нужно поговорить с Бетси». «Хорошо, я звоню Бетси». Марк к тому моменту уже передал ей наброски сценария. Она его прочла и сказала, «Ух ты! Замечательно! Здесь есть ответы на многие вопросы». Итак, я связался с ней по телефону и спросил, «А зачем мне брать продюсером именно вас? Я могу нанять продюсера на студии?» «Да, вы можете нанять продюсера на студии». — отвечает она. — Но заминки случаются на каждом шагу. Грузовик с оборудованием не приехал, поскольку профсоюз водителей объявил забастовку, требуя доплаты за сверхурочные и всякое такое. А время идет. — Вы правы, — сказал я. — Возможно, мне действительно потребуется ваша помощь. Как раз когда я собирался полететь в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с ней лично, мне позвонил приятель. — Чем занимаешься? — спросил он. — собирая свой аэропорт. — Ты сегодня никуда не полетишь. — Почему? — спросил я. — А ты включи телевизор. Я включил как раз в тот момент, когда показывали, как обрушивается вторая башня ВТЦ. Я был в полной растерянности. Мне хотелось нанять Бетси, но я не решался сделать это, не поговорив с ней лично. Мало ли, может, она сумасшедшая. Мы еще немного побеседовали по телефону, но я никак не мог ни на что решиться. И вот Бетси рассказала мне об одном случае. Она помешана на бездомных животных, подбирает их и ухаживает. Однажды к ней в ванную каким-то образом залетела птица. Коты учуяли ее и вознамерились есть. Поэтому Бетси заперлась в ванной и стала разговаривать с птицей. Через некоторое время птичка сама далась ей в руки. Бетси вынесла ее на улицу и выпустила. В этот момент я решил взять Бетси на работу. Естественно, как только я ее нанял, Бетси превратилась в мисс-водительницу грузовика. Боже, как мне это осточертело! Эти идиоты... Опять все сделали не так. Тра-та-та-та-та. «Бетти, что с тобой случилось?» — спросил я как-то раз. «Привыкай!» — отрезала она. «Итак, теперь мы работали над сценарием уже втроем. Но кое-что изменилось. Теперь мы хотели сделать наполовину игровой фильм». Уровень научпопа нас уже не устраивал. Мы хотели крутить свой фильм в кинотеатрах. У нас было ощущение, что эта информация нужна миллионам людей по всему миру. Мы это чувствовали. Мы чувствовали, что этим людям необходимо новое мировоззрение, новый взгляд на вещи. Мы словно слышали их голоса. Все, чему нас учили, все, что мы делаем, не годится». Мы отчетливо ощущали эту сильнейшую потребность в новых знаниях, и это одна из причин, почему мы не отказались от своего замысла, несмотря на то, что все представители киноиндустрии в один голос твердили, да вы, ребята, с ума сошли, фильм на эту тему не может быть интересным, а если он не будет интересным, никто не придет его смотреть. Получается, всех этих сотен тысяч человек, которые все таки Посмотрели наш фильм, теперь их, возможно, уже миллионы. Просто не существует, если верить Голливуду. Сейчас хотелось бы сказать, что наше намерение было ясным. Мы четко его сфокусировали. Успех стал реализацией внутреннего знания и веры в успех. А как же? Все это было бы больше похоже на мультфильм «Спанки» и его компания. Помните «Спанки»? Эй, все сюда, хотите сделать фильм, который перевернет весь мир? Еще бы. Спанки. А как? Я знаю, у меня есть камера.